«Ну, не дурак ли ты, Данилка? Твое ли дело букашек разбирать? Ползет она и ползи, а твое дело за коровами глядеть. Смотри у меня, выбрось эту дурь из головы, не то приказчику скажу». Одно Данилушке далось. На рожке он играть научился. «Куда, старику? Чисто на музыке какой!»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 «Я тебя, молчуна, доведу! Дашь голос, дашь!» Данилушка дрожит весь, Слёзы каплют, а молчит. Закусил губенку-то и укрепился. Так и сам лел, а словечко от него не слыхали. Приказчик, он тут же, конечно, был, удивился.